Глава восемнадцатая. Всем добрый вечер, сестра Пеня в еще одном ярком джемпера, который тоже подходит ее голосу, на этот раз он оранжевый. Четверг, семь вечера, время для группы. Ни Бена, ни Тори, если уж на то пошло, не видно. Остальные на своих местах сидят и улыбаются. Я стараюсь подражать им. Опухоль на губе не сошла, но болит уже не так сильно. пусть каждый коротко расскажет, как для него прошла неделя после нашей последней встречи, предлагает сестра Пенни и начинает с сидящих у противоположной стены. Слушая, она то и дело поглядывает на часы. Кто-то покатался верхом на лошади, у кого-то проверили зрение, кому-то купили щенка. Захватывающие истории. Моя очередь приближается, но тут дверь вдруг распахивается и в комнату вваливается носквозь промокший Бен. Футболка и шорты облепливают фигуру, выделяя интересные детали. Извините за опоздание. Он хватает стул, передвигает поближе ко мне, а я стараюсь не торопиться уж слишком откровенно. Пенни делает вид, что сердится на своего любимца, но получается у неё плохо. Тебе не стоит бегать в такую погоду. Бен пожимает плечами. Ничего страшного, промок немного, да и только от этого не умирают. Кайла как раз собиралась рассказать нам, что с ней случилось за прошедшую неделю. Все смотрят на меня. Ох, в понедельник пошла в школу, со вчерашнего дня хожу на уроки. Мы с Беном в классе биологии. Ты уже на основном курсе, удивляется Пенни. И как? Всё хорошо? Пожимаю плечами. По большей части да, но я замолкаю. Будет ли нарушением правил, если упомянуть, что меня не допустили до уроков основ искусства? Но что, спрашивает Пенни. Ничего, всё в порядке. Не забудь рассказать про воскресенье, напоминает Бен. Пенни поворачивается к нему, и он объясняет. Мы встретились на Тейм-шоу. Тут Бен начинает рассказывать про выставку, и все хихикают. Даже Тори тогда смеялась над их глупыми кличками и парадом овечек. Подожди-ка, перебиваю его я. А где Тори? Бен смотрит на меня, потом на Пени, и на лице у него проступает большой вопросительный знак. Тори больше не в нашей группе, отвечает Пени и переходит к моей соседке, которая за прошлую неделю научилась делать печенье с шоколадной крошкой. Нас вид появляется пакет с печеньем, и разговор на некоторое время останавливается. Бен набрал целую пригоршню и шумно хрумкает рядом. Крошки падают на мокрую футболку, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не смахнуть их ладонью. Бен, говорю я пониже в голос. Почему Тори больше не в нашей группе? Она тебе сказала, почему она не была в школе на этой неделе? Он качает головой. Не знаю, мне она ничего не говорила. И ты не беспокоишься, может с ней что-то случилось? Бен ненадолго задумывается. Может простудилась или что-то ещё? Вообще-то я об этом не думал, говорит он, но по его лицу видно, что теперь задумался. Слушай, я сегодня загляну к ней и проверю, всё ли в порядке. Сестра Пени идёт дальше, а я думаю о Торе и реакции Бэна на её внезапное, без какого-либо предупреждения, исчезновение. Она была его подружкой, по крайней мере, так мне казалось. Но впечатление такое, что если бы я не спросила, он о ней и не вспомнил бы. Да я и сама ничем не лучше. Заметила же, что её нет в школе, но ничего не сделала, ни у кого не спросила, своих забот хватало. Интересно, если я когда-нибудь тоже исчезну из-за того, что нарушу слишком много правил, заметит ли Бен моё отсутствие или будет приспокойно сидеть на уроке биологии рядом с другой девчонкой и ни о чём не думать? После занятия меня задерживает Пенни. Что у тебя с лицом, дорогая? озабоченно спросила она. Споткнулась и упала в автобусе. Понятно, случайно. Не знаю, что сказать и молчу. Говори, Кайла, я никому ничего не скажу, если ты сама этого не захочешь. Я качаю головой. Не случайно. Кто-то сделал мне подножку. Какой ужас. Мне так жаль. Тебе нужно быть осторожнее. Увы, не все милые и доброжелательные. Как у тебя дела в школе? Хорошо. Я знаю, кого опасаться. Дорогая, есть люди, которых следует опасаться, и ты сделала большой шаг вперёд, осознав это. Она сжимает мою руку. Я смотрю на неё и думаю, как всё запутано. Миссис Али казалась доброй и внимательной, а потом вдруг так переменилась. Сестра же Пене, раздражавшая в начале, теперь оказалась на моей стороне. Спасибо, говорю я и улыбаюсь ей по-настоящему. Встаю, И уже собираюсь уходить, но она качает головой. Подожди, Кайла. Я попросила твою маму заглянуть к нам на минутку. И почти сразу же дверь в заднем конце коридора открывается и появляется мама. Ну и погодка. Она трясёт зонтиком, хмурится и направляется к нам. Мама ещё одна загадка. На моей ли она стороне? И кто она? Дракоша или забывтливая опекунша, готовящая суп, когда мне больно? Не знаю. Они говорят обо мне. Пенни и мама. Но на этот раз я не вмешиваюсь. Пенни считает, что мне уже можно дать немного свободы, позволить делать что-то самой, чтобы развивать независимость. Мама возражает, но в конце концов всё же соглашается. Вечер полон сюрпризов.